Воскресенье. Глава двенадцатая. Прежде чем надеть берет и направиться к двери, Виктор бросает быстрый взгляд на карту, лежащую на кассовом аппарате. «Идем», — говорит он мне, не оборачиваясь. Воздух чист, над Парижем светит солнце, и на небе не облачко. Лапшу быстрого приготовления с овощами и тофу мы ели прямо из упаковки, не отрывая взгляда от входа в магазин. Тетя Вивьен так и не появилась. Утром Сильвия Уиттман разрешила мне принять душ в квартире Джорджа. Сами Перикати Поле получили это разрешение совсем недавно. До этого им приходилось ходить в общественные бани. В душе, а точнее в стенной выемке под кабинку, было холодно. Я достала шампунь, кондиционер и маску для волос, которую наношу по воскресеньям, но быстро одумалась. 15 минут с мокрой головой в этой ванной, и бронхит обеспечен. В душе обнаружился только основательно потёртый кусок марсельского мыла. К счастью, у меня с собой было мыло, стянутое из какой-то гостиницы. После первых секунд стало ясно, что вода теплее уже не станет. Но жизненные силы ко мне всё же вернулись. Я спала мало и очень плохо. Виктор клялся, что матрас здесь ни при чем. По его словам, выходило, что как только к нему привыкаешь, то он, кажется, удобнее любой кровати. Более того, сон на полу полезен для спины. Уж не знаю, какая у него кровать, но лично я сплю на люксовом матрасе в Супремо Бенессере, высотой 30 сантиметров, из дышащего бамбукового волокна с пеной с эффектом памяти, пружинами карманного типа — и натуральным латексом. Удобнее уж точно ничего не бывает. На улице было уже довольно жарко, и я наспех натянула цветочное платье с рынка. Как давно мне не доводилось чувствовать себя так хорошо. Возможно, никогда в жизни. Я собрала волосы обычной заколкой бантом. Выходя из ванной, я подумала о Джорджи Уитмене, лежащем в темноте соседней комнаты. Возникло искушение заглянуть туда и познакомиться с ним. Я внимательно прислушалась к звукам из-за приоткрытой двери, но было тихо. Зайти я так и не посмела. Теперь я стараюсь не отставать от Виктора, который решительно движется по узким мощенным улицам, заполненным туристами. Сегодня он опять надел твидовый берет, и мне начинает казаться, что развязанные шнурки — это его стиль, Ещё я узнала, что ему 24 года, хотя выглядит он моложе. Мы попросили Чарли, приезжавшего вчера на велосипеде, бородатого рыжеволосого книготорговца, предупредить нас, если вдруг какая-нибудь пожилая женщина будет спрашивать обо мне или ждать возле магазина. Когда мы пересекали площадь Сен-Мишель, Виктор взял меня за руку. Мне бы, конечно, лучше её убрать, но мне нравится, как он тянет меня за собой. К тому же вся толпа движется в противоположном направлении, и если я вдруг зазеваюсь, то рискую потерять Виктора из виду. Мы выходим на пересечение улиц Сен-Андре-де-Ар и Бюсси. Я узнаю один ларек. Здесь я впервые попробовала блинчик Сюзет с тетей Вивьен и научилась грассировать звук «Р». «Мерси, месье». «Мерси, месье! Мерси, месье!» заставляла повторять меня тетя до тех пор, пока я не достигла должного результата. На самом деле, у блинов был вкус апельсина и ликера, который мне совершенно не понравился, но мое разочарование натолкнуло тетю на кое-какую мысль. «Чтобы развить мой вкус...» Мы совершили экскурсию по городу и попробовали все знаменитые французские десерты в самых известных парижских заведениях. За один только день я отведала пирожные «Макарон», «Мадлен», «Сент-Анаре», «Канеле де Бордо», «Париж-Брест», «Птишу», «Пирог лимонный», тартатен, «Религиозные сладости» и «Эклеры». Результатом этих чревоугодий Стала сильная боль в желудке и чувство удовлетворения у моей тети. Я выразила желание стать кондитером. Она подарила мне, огромную размером с Библию, книгу рецептов на французском языке, чтобы всякий раз во время ее приездов мы готовили что-нибудь вместе. Мы месили бы тесто, пекли, украшали и дегустировали классику французской кухни. И к совершеннолетию я бы полностью освоила азы профессии. И если раньше я представляла себя героиней фильма про белоснежку в белом колпаке с волшебной палочкой, готовящей идеальные десерты при помощи оленей и птиц, то тогда я обнаружила, насколько на самом деле сложно кулинарное искусство. Но вместе с тем я также осознала, насколько оно мне нравится». «Это будет похоже на пир Бабетты», — щебетала тетя. Имеется в виду меню из фильма «Пир Бабетты», снятого датским режиссером Габриэлем Акселем по повести «Карен Бликсон» в 1987 году. Но все мои мечты рухнули в июне 1994 года, когда родители запретили мне поступать в школу гостиничного бизнеса. Неужели я действительно хочу прожить такую жизнь? Просыпаться на рассвете, возиться с постоянными причудами клиентов и при этом зарабатывать гроши? Носить одежду 52-го размера? Конечно, нет. Поэтому мне остается восхищаться кулинарным искусством лишь со стороны. Мы пересекаем бульвар Сен-Жермен, выходим на улицу Дюфур и поворачиваем налево. «Рю Принцесс» — узкая улица с красивыми домами и бутиками за яркими витринами. Сердце бьется в ритме крещенда. Мне кажется, что Вивьен сейчас выйдет из дома в соломенной шляпе не по размеру и с плетеной корзиной в руках, из которой торчит багет, а внутри немного сыра, ветчины, винограда и бутылка розового вина». В точности, как 24 года назад, когда она повезла нас на пикник в Винсентский лес, потому что у нее был период авторского кино, и она только что посмотрела загородную прогулку Ренуара. «Вилла?» — спрашивает Виктор, читая фамилии на домофонах. «Звони». Виктор нажимает на звонок. «Ничего не происходит». «Попробуй еще раз», — прошу я. Я отступаю на несколько шагов, чтобы посмотреть на окна. Квартира находится на верхнем этаже, в помещении для горничной. В тетиной квартире тесно, как в лодке, поэтому мы с родителями, когда приезжали в гости, всегда ночевали в гостинице. Окна закрыты, но стекла кажутся чистыми, а с балюстрады все еще свисает красная герань. Из домофона не доносится ни звука. Виктор предлагает немного прогуляться и попробовать зайти позже. Пока можно выпить кофе в том самом культовом «Кафе де Флор», как это делали Аполлинер, Симона де Бавуар, Пикассо и Жак Привер. Я следую за ним в припрыжку через квартал Сен-Жермен. Улицы заполнены туристами и семьями. День душный, почти летний. Вывеска «Кафе де Флор» выделяется среди утопающих в зелени висячих ваз с цветами. На веранде расставлены круглые столы с красными и белыми соломенными стульями. Внутри же все оформлено по стандартам парижских кафе. Мягкие красные диваны, столы из красного дерева и настенные лампы в стиле ретро. Посетители в основном туристы, парочки на первом свидании, мужчины и женщины, сидящие над раскрытыми газетами, и романтики, пишущие что-то в блокноте. Я представляю себе Генри Миллера и Анаис Нин, сидящих за одним из этих столиков, и вспоминаю вчерашние разговоры об их теории свободы. Они всегда были верны себе, ничего не планировали, писали о том, что чувствовали, при этом рискуя потерять все, что имели. «Если ты сделаешь так, как велит внутренний голос, и ошибешься», — сказала Юлия то, по крайней мере, будешь знать, кого винить. Я выбираю небольшой столик у стены, но Виктор хватает меня за руку, прежде чем я успеваю сесть. «Это стоит бешеных денег! С ума сошла!» Закажем кофе на вынос. Официант в галстуке бабочки с надменным видом подает нам кофе в одноразовых стаканчиках. Он даже не желает нам бон-кураж, Мы следуем по улице, Бонапарт в сторону Сены, когда я вдруг замираю посреди тротуара. Перед нами магазин пирожных макарон, куда водила меня тётя. Его витрина напоминает гостиную Марии Антуанетты. Пирамидки сладостей и пастельных тонов возвышаются на стеклянных подставках среди расписанных вручную коробок. Если бы тип моей фигуры не был яблоком или грушей... И я бы не решила сесть на диету по биотипам, до сих пор не зная точно, в чём она состоит. Я бы зашла туда и перепробовала всё на свете. Что такое? Виктор смотрит на меня с недоумением. «Не хочешь макарон?» Он пожимает плечами, будто ему всё равно. «Тем лучше. Я собираюсь с духом и прохожу мимо. И вообще, я сама умею готовить эти пирожные». Но все же, насколько мои отличаются от оригинала? Мне ни разу в жизни не довелось это проверить. А сейчас они прямо передо мной и... Ладно, давай. Виктор тянет меня за руку. Зайдем как богачи и оставим здесь все деньги. У него такое вдохновенное лицо, как будто он собирается совершить какое-то великое дело. «Ну пошли же», — настаивает он. Я вижу, что тебе это важно. Мне важно? Мои щеки краснеют, будто кто-то накрыл их горячей тканью. Но Виктор уже тянет меня внутрь, и я даже не успеваю упомянуть о диете. Это научный эксперимент. Шепчу просто, чтобы внести ясность. Я много лет учусь готовить макарон, поэтому мне нужно провести техническую экспертизу. Запах сладостей пьянит меня. Я смотрю на идеальные пирожные за стеклом. Ваниль, карамель, шоколад, дыня, фисташки, лакрица, бергамот. Если вдруг начнется война, заприте меня в кондитерской. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спрашивает нас девушка за стойкой. «Нам по два каждого вкуса», — говорит Виктор, не советуясь со мной. Он поворачивается ко мне. «А потом съедим их на мосту искусств». «Тогда вам нужна коробка «Престиж», — сообщает нам продавщица. Она показывает нам большую расписную упаковку и начинает складывать туда пирожные. 24 макарона обойдутся нам, как ужин в ресторане. И мы собираемся попробовать их все. Я чувствую, как мои щеки снова начинают гореть. Все! Я втягиваю живот и выпрямляю спину. Единственный способ заставить замолчать голос моей матери — пообещать себе, что это навсегда останется тайной. Оплатив, я доверяю элегантный пакет Виктору. Принять наш позор на себя придется ему. «Мы совершили творческий акт», — восклицает он, когда мы выходим на улицу. «Такие, как мы, ставят под сомнение само существование» и превращают жизнь в произведение искусства. Я не понимаю, что он имеет в виду, и почему он вообще сказал «такие, как мы». Как бы мне этого не хотелось, но мою жизнь сложно назвать произведением искусства, если только не считать талантом покупку водорослей и арахисов кокосовой глазури в азиатском супермаркете. Мост искусств? Это пешеходный мост, соединяющий Академию изящных искусств с Лувром. Как и многие другие, похожие на студентов молодые люди, мы сели на землю, поставив коробку макарон перед нами. Как-то я проболталась Манубрио, что боюсь высоты. Она сказала, что такой страх называется акрофобией. По ее мнению, это могло свидетельствовать о том, что моя жизнь слишком определенно, и что я всячески стараюсь не подвергать себя риску. Например, я никогда не говорю того, что на самом деле думаю. Лечение тут простое. Не следует гнать от себя страх. Его нужно просто принять. Держаться на гребне волны, балансируя на доске для серфинга. К примеру, потихоньку подходить к офисному окну и, наконец, глянуть вниз. Выйти на террасу последнего этажа. Если предоставится случай, сесть в самолёт. Со временем сердцебиение и холодный пот должны исчезнуть. Мой офис находится всего на третьем этаже, но даже под пытками я бы не стала смотреть вниз. Ещё не хватало, чтобы мне потом пришлось ползти к столу на карачках или ложиться на пол и кричать. Ну уж нет». Через несколько недель для пущей правдоподобности я заверила Манубрио, что ее инструкции возымели эффект, и страх прошел. Я решила оставить его при себе. Сейчас я смотрю на Виктора, чтобы взгляд ненароком не упал на текущую под нами воду. «Ты готова?» — спрашивает он, прежде чем поднять крышку коробки и достать безупречное пирожное. Он берет шоколадное, я... Фисташковое. Оно меньше и легче тех, которые делаю я. А две плотно прилегающие друг другу меренги настолько воздушные, что моментально надламываются. Как на настоящей дегустации, я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться. Ганаш плотный, но тает во рту. Он ласкает небо, а затем сливается с рассыпчатым безе. Во рту остается мягкое, насыщенное послевкусие. Как в те минуты, когда тетя внезапно обнимала меня, окутывая постоянно меняющимся ароматом, запахом талька, флёрдоранжа, индийского сандала. Я перехожу от одного пирожного к другому, не переводя дыхание, пытаясь с закрытыми глазами угадать вкус. «Так, каков результат твоей технической экспертизы, шеф?» спрашивает, наконец, Виктор. «Думаю, для описания этих макарон не хватит всех имеющихся в моем словарном запасе прилагательных». «Какая ущемленная в правах категория! Мы должны создать комитет. Больше слов для пирожных макарон. Попирать их права недопустимо. Он поправляет берет на голове. Значит, ты умеешь их готовить? Более-менее». «Как это?» Как это? Мир останавливается. Время меняет форму, расширяется, сворачивается. Тесто, как бархатный покров, в который мне хочется закутаться. Я, как алхимик, преобразую материю. Как рассказать ему, что пребывание на кухне меня вдохновляет, чтобы это не прозвучало смешно? Что когда пирог не поднимается или слоёное тесто крошится, Я страдаю, будто это живое существо, растение со сломанной веткой, выпавшее из гнезда птица. Это приятно, отвечаю я, но дома их никто не ест, поэтому я больше не готовлю. Жаль, а я бы ел. Осталось только два пирожных, и наши пальцы соприкасаются, когда мы тянемся к ним. Я позволяю смущению утихнуть, а затем указываю на его телефон и спрашиваю, нет ли случайно каких-нибудь новостей от тети. Кажется, нет. Сейчас воскресенье, вторая половина дня. У меня на совести 12 съеденных макарон, а в придачу я имею слабый характер и почти наверняка конституцию по типу груша. Я сижу на мосту, который, возможно, скоро рухнет. Тетя продолжает держать меня в напряжении, И я волнуюсь. Чтобы как-то приободрить себя, я решаю поговорить о ней. И хотя Виктор меня ни о чем не спрашивал, начинаю рассказывать к моему великому изумлению на свободном английском. Он смотрит на меня спокойно. Похоже, он не особо стремится к тому, чтобы разговор сфокусировался на какой-то теме, куда-то зашел, завершился. И тут я начинаю говорить о театре да так, что не в силах остановиться. Рассказываю о спектаклях, которые смотрела, о своем увлечении сценой, почти равному увлечению кондитерским делом. Рассказываю, что продолжала думать об этом даже после исчезновения тети, что практиковалась тайно и что после лицея пошла на прослушивание в Академию актерского мастерства, но меня туда не взяли. Виктор слегка разочарованно на однако... Небо не падает нам на головы, мост не обрушивается. Воздух, которым мы дышим, все еще полон кислорода. Я призналась во всем и до сих пор жива. Только вот почему я призналась в этом именно ему? «В общем, ты сдалась», — говорит он. «Было бы глупо упорствовать». «Не знаю. До какого момента упорствовать? Глупо». Мы молчим. «Действительно, до какого момента?» «Однажды я посмотрел это слово в словаре», — говорит он. Упорство можно толковать двойственно, как ригидную закостенелость и как настойчивость в достижении поставленных целей. Вопрос в следующем. Как нам понять, какие цели ставить? В этом деле я доверяла своему отцу. Разве наши родители не знают больше, чем мы?» Они знают нас лучше, чем кто-либо другой, наблюдают за нами задолго до того, как мы понимаем, что находимся под присмотром. У них должно быть четкое представление о том, какой выбор для нас лучше. Мне хотелось спросить, согласен ли Виктор с этим. Но что он подумает? Он моложе меня, но кажется гораздо более зрелым. Уверена, уж он-то делает выбор самостоятельно. А я в 30 лет. «Все еще говорю о родителях. Как минимум, он назвал бы меня католичкой. Кроме того, мне не хотелось упоминать брата». «И что было потом?» — интересуется Виктор. «Я стараюсь не обращать внимания на скрип деревянного моста, раздающийся всякий раз, когда кто-то проходит мимо. Стараюсь не думать о реке, текущей под нами, и моих скудных навыках серфинга». Я поступила на юридический факультет, чтобы стать адвокатом, как мой отец, но не сложилось. Поэтому я перешла на экономический факультет, а сейчас работаю в маркетинге». Виктор говорит, «Ему жаль, что я оставила свои театральные попытки, но я уверяю его, что и так счастлива. Ты?» Он смотрит на сену под нами. «В сентябре я выхожу замуж». Виктор смотрит на мое кольцо такое большое, как глаз акулы-молота. Разве это называется не рыба-молот? Выясняется, что рыба-молот — самая крупная разновидность семейства молотоголовых акул. Считается, что она видит лучше, чем другие акулы, благодаря расположенным по бокам головы глазам. На самом деле это происходит благодаря ампулам Лоренсини, особым органам чувств, с помощью которых она может улавливать излучаемые добычей электрические поля и даже находить спрятанных в песке скатов. Виктор несколько раз задаётся вопросом, не спрятан ли где-нибудь и у нас подобный орган, способный улавливать импульсы электрического поля сердец других людей. Он считает такое возможно. «Электрическое поле сердца — самое мощное в нашем теле», — объясняет он в пять тысяч раз сильнее, чем поле мозга. Мне всегда нравились подобные теории. И Виктор с его круглыми глазами, освещенными весенним солнцем, вдруг кажется мне красивым. Да, я нахожу его привлекательным, несмотря на то, что он забавный, и у него непропорциональные, будто не до конца сформированные черты лица. Я призналась ему в том, о чем никогда не говорила с Бернардо, сама не понимаю, почему. В любом случае, у тебя должно быть очень богатый парень. Он адвокат? Откуда ты знаешь? Ты же у нас эксперт по судоку, любишь, когда все логично. А ты, спрашиваю я, какая у тебя семья? Он пожимает плечами, запрокидывает голову, цокает языком. У меня нет семьи.